Вопреки обыкновению, чуть утратив хладнокровие, Джаспер раздраженно смел огонек рукой и забросил его подальше в ночную тьму. «Осточертели мне ваши детские выходки, глупая болтовня и шутки», — несколько раздраженно заметил он. «Никак стареешь, парень», — заметил сверху ведь «Может, тебе больше по душе тишина и полумрак?» — улюбопытствовал один из ребят. «Тогда лучше одинокой башни места не найти». «Чего ты все-таки от нас хочешь, Джаспер?» — спросил его гет. «Я хочу находиться в обществе равных мне», — отрезал Джаспер. «Пошли, веч! пусть детишки забавляются своими игрушками». Гет моментально оказался у него перед носом. «Чем уж таким особенным обладают некоторые молодые колдуны, чего не хватает нам, непосвященным?» Довольно спокойно, но с угрозой в голосе спросил он, и все вокруг застыли, как вкопанные. Казалось, соперники вот-вот выхватят из ножен несуществующие мечи.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 Они действительно знали этот закон острова Рок, как знали и то, что Вечь действует сейчас во имя любви, а сами они во имя ненависти. Но гнев их, к сожалению, не только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть придвинувшись к Ветчу, словно для того, чтобы лишен мог его расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной улыбкой. «Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить нашему приятелю пустушку, о соблюдении закона, который его же и охраняет. Он, похоже, забыл о нем. Неужели он в самом деле полагает, что я намерен принять его вызов? Вызов деревенского парня, пропавшего козами? Какого-то недоучки, который не знает еще и первой трансформации? «Джаспер», — сказал дед, — «разве тебе известно, что я знаю и чего нет?» И не сказав больше ни слова, во всяком случае никто ничего услышать не успел,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 «Так как же?» — обратился он к Геду. «Ты используешь тот единственный шанс, что я предоставлю тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фокус? Например, огненный шар? А может, произнесешь заклинание, излечивающее коз от чесотки? А чего бы тебе хотелось, Джаспер?» Джаспер пожал плечами. «Я буду вполне удовлетворен, если ты сумеешь вызвать душу умершего». «Что ж, и вызову».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 Танцующие над головами юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джаспер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом. Остальные беспорядочной толпой тоже двинулись на холм, молчаливые, заинтригованные, испуганные.